Выстрел нарушил миг триумфа. Хашу покачнулся и завалился на бок, а рапторы бросились в укрытие. Хаш отполз в сторону, оставив кровавый след из пробитого плеча. Ещё один скаут остался незамеченным. А может быть, он и должен был оставаться таковым до критической ситуации. Асак глянул сквозь трещину вниз и увидел, как молодые дорна спешно собираются вместе и перегруппировываются. Первый план пошёл к чертям. Теперь у рапторов не получится выбивать их небольшими отрядами, а нападать на них четвером было самоубийством и провалом миссии. Рапторы отступили в Мавзолей незамеченными, но Зелот этому мало радовался. Ситуация резко осложнилась, их основной план не сработал. Уже через полчаса Молот и Дорна взяли Мавзолей штурмом, смяли культистов и почти не понесли потерь. После они рассредоточились, зачищая строение и загоняя рапторов в угол. Да, восьмой круг мог в любой момент удрать прочь, пользуясь преимуществами прыжковых ранцев в просторных галереях мавзолея и огромными окнами. Но Молот и Дорна, обнаружив каменную армию, на которой уже стали проявляться знаки хаоса, сразу бы её уничтожили, а потом Эроу уничтожил бы восьмой круг. Ясак принял решение, удивившее боевое ещё сотню лет назад, остаться и сражаться, умереть, исполняя приказ Тёмного апостола. И они решили принять бой среди каменных изваяний. Когда он вошёл в зал, то замер, а вслед за ним и его братья. Перед ним стояла почти фаланга воинов в богаряных доспехах, облепленных чёрными и фиолетовыми минеральными наростами. Вокруг них суетились, внемляющие шёпоту, и заботливо протирали древние силовые доспехи. Увидев рапторов, пробудившиеся воины синхронно выпрямились и замерли, отдав честь в старой калхидской манере. Вскоре отнесущих слово отделилось восемь фигур, направившихся к рапторам. Подойдя, каждый из воинов представился. Все они были из золотых кругов десятой фаланги шестого воинства. или сержантами 3-й роты 12-го воинства. Осак знал о истории предательства, когда 32-е воинство ударило в спину 6-му, когда первый послушник эра Захак предал апостола и нанес ему смертельный удар. И его удивляло, что несущие слова из разных воинств, сражавшиеся друг с другом всего тысячу лет назад, стоят рядом и не впиваются друг к другу в глотки. «Мы пробудились». Мы звали Эру, и он пришёл за нами. Мы помним. Мы не готовы, но мы будем сражаться, заплетающимся языком сказал один из зелотов. Его слегка качало из стороны в сторону, а его взгляд был помутнён. За стенами война, долгая война. Мы встанем рядом, пока дышит псы. Трупа на троне. Сержанты третьей роты согласились сражаться вместе с вами. Запинаясь, начал другой вое с выгравированной на груди цифрой 32. «Как и зелоты 10-й фаланги!» Подхватил еще один воин, неодобрительно косясь на своих братьев по воинству. «Мы лишь после спячки!» Угрюмо заметил один из зелотов. «Стрельба разбудила нас быстрее!» Подтвердил с ожалением сержант 4-го круга 3-й роты. «Мысли теряются!» Сонно заметил другой офицер 32-го. «В тумане!» подхватил один из командиров шестого, увешанный черепами так, что его доспехов почти не было видно. "Командуйте нами", сказали одновременно стартыс обоих воинств и отдали честь, а за ними и все находившиеся в зале воины.